дип я ни хрена не понимаю да я собственно тоже не ну смотри мы же электрики хочется прям по буквам произнести э л е к т не стоит я понял прервал его великан ну правда мы же не короноры!» почему именно нас послали убирать эти вонючие трупы может быть потому что они в электрощитовой л эл... «Логика», — сказал Зип и зарыл обе руки в шевелюру. «Судя по всему, мы просто уже не представляем ценности. Ни как электрики, ни как медиумы». «Что ты говоришь?» «Я молчал». «Странно», — Зип казался озадаченным. «Мне показалось, что я услышал звук, очень похожий на твой смешок». Из распределительного шкафчика неподалеку раздалось невнятное мычание. Такое иногда издают люди, которым снятся кошмары. «О!» — заявил Зип. «Я же говорю, один в один!» «Это неправда!» — улыбнулся Дип и первым пошел к щитку. Раскрыв распределительный шкафчик, они увидели тело, едва-едва подающее признаки жизни. «Блин!» – раздосадованно произнес Громила. «Не до конца сожгло, придется добивать!» «Только этого нам не хватало!» – откликнулся Зип, но тут же вскрикнул. «Ой-ой, аккуратней!» После слов Дипа тело шевельнулось и достаточно живо попыталось достать оружие.